СНИТСЯ ЛИ БЕГЕМОТОМ АФРИКА Африкой юнги не снилось, что в принципе было неудивительно. Но не снилось ему и Египто, его родная планета. Ему вообще ничего не снилось, потому что он не спал. Юнге было интересно и весело. Так весело ему не было уже давно, с самого выпуска из Кадетского летного училища. Подготовка к полету, который должен был вписать имена его участников в историю нации, была долгой и выматывающей. Сам полет был долгим и скучным. Сидеть на загородной даче по окончании полета, пусть и наслаждаясь земными излишествами, было приятно, но не очень занимательно. Юнга был гиптянином действия. Стоять в стороне и наблюдать — это не его кредо. Левин план Юнге нравился. План был дерзким, наглым, с налетом риска. План призывал к активным действиям. Единственное, что ему не нравилось, это его пассивная роль в разворачивающихся событиях. Когда проф и Кэп отбыли на орбиту, Юнга уже подумывал попросить Леву о том, чтобы тот придумал для него какую-нибудь работу, и тут началось самое интересное. Налет. Прикольно было корчить из себя земную и неповоротливую тушу и издеваться над омоновцами. В зоопарке было еще прикольнее. Куча специалистов с научным багажом, который Юнга получил, закончив первый класс египтянской школы, исследовали его со всех сторон, чуть ли не пытались просвечивать рентгеновскими лучами, сделали кучу неправильных выводов и обещали друг другу заняться этим позже. Юнга понимал, что он слишком напоминает им бегемота, чтобы они начали искать странностям его организма какие-то иные объяснения, нежели генетические мутации.